Уильям Форестер открыл глаза. Мисс Элен Лумис умолкла. И оба они опять были в Грин-Тауне, в саду, с таким чувством, точно целый век знают друг друга. И чай в серебряном чайнике уже остыл, и печенье подсохло в лучах заходящего солнца. Бил вздохнул, потянулся и снова вздохнул. Никогда в жизни мне не было так хорошо. И мне тоже. Я вас очень утомил мне надо было уйти уже час назад вы и сами знаете что я отлично провела этот час но вот вам то что за радость сидеть с глупой старухой бил форрестер вновь откинулся на спинку кресла и смотрел на нее из-под полоопущенных век потом зажмурился так что в глаза проникала лишь тонюсенькая полоска света осторожно наклонил голову на один бок потом на другой что это вы Недуменно спросила мисс Ломис. Бил не ответил и продолжал ее разглядывать. Если найти точку, бормотал он, можно приспособиться, отбросить лишнее, а про себя думал, можно не замечать морщины, скинуть со счетов годы, повернуть время вспять. И вдруг встрепенулся. Что случилось? спросила мисс Ломис. Но все уже пропало. Он открыл глаза, чтобы снова поймать тот призрак. ошибка этого делать не следовало надо было откинуться назад забыть обо всем и смотреть словно бы лениво не спеша полузакрыв глаза на какую-то секунду я это увидел сказал он что увидели ли бедушку конечно подумал он и наверное она прочла это слово по его губам старуха паровисто выпрямилась в своем кресле руки застыли на коленях глаза устремленные на него Медленно наполнились слезами. Бил растерялся. Простите меня, сказал он наконец. Ради бога, простите. Ничего. Она по-прежнему сидела, выпрямившись, стиснув руки на коленях и не смахивала слёз. Теперь вам лучше уйти. Да, завтра можете прийти опять, а сейчас, пожалуйста, уходите и ничего больше не надо говорить. Он пошёл прочь через сад, оставив её в тени за столом, оглянуться. Он не посмел. Прошло 4 дня. 8, 12. Его приглашали то к чаю, то на ужин, то на обед. В долгие зелёные послеполуденные часы они сидели и разговаривали об искусстве, о литературе, о жизни, обществе и политике, ели мороженых, жареных голубей, пили хорошие вина. Меня никогда не интересовало, что болтают люди, сказала она однажды. А они болтают, да? Бил Смущенно поерзал на стуле. Так я и знала. Про женщину всегда сплетничаю, даже если ей уже стукнуло девяносто пять. Я могу больше не приходить. Что вы? воскликнула она и то часу помнилась. Это невозможно, вы сами знаете. Продолжала она спокойнее. Да ведь и вам все равно, что они там подумают и что скажут, правда? Мы-то с вами знаем, ничего худого тут нет. Конечно, мне всё равно, подтвердил он. Тогда мы ещё поиграем в нашу игру. Мисс Лумис откинулась в кресле. Куда на этот раз? В Париж? Давайте в Париж. В Париж, бил согласный кивнул. Итак, начала она. На дворе год 1885-й. И мы садимся на пароход в Нью-Йоркской гавани. Вот наш багаж, вот билеты. Там линия горизонта И мы уже в открытом море подходим к Марселю. Она стоит на мосту и глядит вниз в прозрачные воды Сены, и вдруг он оказывается рядом с ней и тоже глядит вниз на волны лета, бегущие мимо. Вот в белых пальцах у неё рюмка с аперитивом. И снова он тут как тут наклоняется к ней, чокается, звенят рюмки. Он видит себя в зеркалах Версаля. На дымящихся доках исток Гольма они вместе читают вывески цирюльников вдоль каналов Венеции. Всё, что она видела одна, они видят теперь снова вместе.